время, когда Шейн стоял под Смоленском, в Москве произошли большие перемены. Филарет скончался в октябре 1633 года. Вместо него возведен был на патриарший престол псковский епископ Иосиф, прежде гонимый Филаретом, а под конец назначенный им самим себе в преемнике. С кончиной Филарета подняли голову бояре, которые до того времени боялись строгого патриарха, но нисколько не боялись добродушного царя. Немедленно возвращены были Салтыковы и снова стали близкими к царю людьми. Бояре вообще ненавидели Шейна. Он раздражал их своей гордостью, озлобил заносчивостью, Шейн, где только мог, не затруднялся выказывать свое превосходство перед другими и выставлять неспособность своих товарищей. Михаил Борисович не считал никого себе равным. Летописцы говорят, что и в войске, как начальник он не был любим ратными людьми, за то, что обращался с ними надменно и ж е с т о к Бояре увидали случай, отомстить ему за все оскорбления, которые он дозволял себе по отношению к ним. Царь Михаил Федорович по смерти родителя не имел сил ы воли противостать боярам, а, может быть, и сам находился под их влиянием. Над Шейном и его товарищами произвели следствие, и 23 апреля 1634 года в приказе сыскных дел приговорили казнить смертью Михаила Шейна, Артемия Измайлова и сына последнего, Василия. Когда осужденных вывели загород на пожар, место казни преступников, то дьяк Дмитрий Прокофьев всенародно прочитал приговор, подробно исчислил воровство и измену приговоренных к смерти. Прежде всего поминалось большое жалование царское бывшему боярину Шейну. Царь, предотправкою его в поход, дал ему из дворцовых волостей большое село Голенищево с проселками и деревнями и не велел брать никаких податей с п о м е с т ь й и вотчин Шейна и Измайлова. Шейну поставили в первую вину то, что, еще не уходя на службу, он пред государем исчислил с большой гордостью свои прежние заслуги, и выразился о других боярах, что в то время, когда он служил, они за печью сидели, и сыскать их нельзя было. Царь для своего государского т в и земского дела не хотел его оскорбить и смолчал, а бояре, слыша такие грубые и поносные слова, и видя, что государь к нему милостив, не хотели государя раскручинить. Здесь проглядывает настоящая причина злобы против Шейна. опираясь на покровительство сильного Филарета, он был слишком смел и в то же время, отправляясь на войну, слишком надеялся на самого себя. Вышло ему назло. Он проиграл в войне, а Филарета не стало, и некому было защитить его. Ему с Измайловым поставили в вину разные военные распоряжения, между прочим, и то, что они велели свести в один острожок ратных людей находившихся по разным острожкам, отдали королю пушки и обесчестили имя государя тем, что клали перед королем царские знамена. Припомнили Шейну, как он пятнадцать лет тому назад, воротившись из Польши, где был пленником, не объявил государю о том, что целовал крест польскому королю. Его поступок под Смоленском — Толковался так, как будто Шейн хотел исполнить свое прежнее крестное целование королю. Сын Артемия Измайлова, Василий, был обвинен в том, что пировал с поляками и русскими изменниками, находившимися у Владислава, и произносил такие слова. «Как может наше московское плюгавство биться против такого монарха? Каков был царь Иван, да и тот против литовского короля своей сабли не вынимал. Им троим отрубили голову 27 апреля. Другого сына Измайлова и с ним двух человек наказали кнутом и сослали в Сибирь в тюрьму за произнесение перед литовскими людьми непристойных слов. Сослан был сын Шейна и через несколько дней умер. Ссылка постигла совершенно безучастного в этом деле брата Измайлова, Тимофея, е д и н с т в е н н о за измену Артемия. Трудно решить, были ли виноваты Шейн ы его товарищи в ошибках, в которых обвинялись. Мы не знаем, что представляли они в свое оправдание, но без сомнения измены за ними не было, иначе они бы и не воротились в Москву. Шейн заключил перемирие не добровольно, а с дозволения царя. Невозможность спасти пушки объясняется крайним положением войск. Приговор, произнесенный над Шейном, противоречит фактам. Шейна обвиняли в том, что он стянул все войско в один острожок, а между тем царь за это хвалил Шейна в свое время. Несчастье под Смоленском — за которое поплатился Шейн с товарищем, оказало печальные последствия. Московскому государству теперь уже чрезвычайно трудно было собрать ратные силы и деньги для ведения войны. Оставалось просить мира, но, к счастью, Польша предупредила в этом Москву. Король из-под Смоленска отправился к Белой и никак не мог взять ее а между тем в его войске открылся большой недостаток жизненных запасов. В то же время к королю приходили угрожающие вести, что турецкий султан намеревается напасть на Польшу, а с другой стороны шведы хотят отказаться от участия в немецкой тридцатилетней войне и устремиться на Пруссию, принадлежавшую в то время Польше. Поэтому польские сенаторы первые прислали русским боярам предложение о мире. Тогда из Москвы отправлены были в марте 1644 года боярин Федор Шереметьев и Алексей Львов Ярославский. Они съехались с польскими комиссарами, хельминским епископом Яковом Жадиком и другими панами на речке Поляновки. Переговоры затянулись до 4 июня. Поляки хотели сорвать с московского государства 100 тысяч рублей за отказ Владислава от царского титула. Московские послы долго упирались, наконец согласились дать 20 тысяч рублей. На этой сумме и порешили. Обе стороны согласились заключить вечный мир. Поляки добивались самого тесного союза. предлагали проект, чтобы по смерти короля избрание совершалось вместе с чинами московского государства, чтобы царь был избран польским королем и в знак совершенного равенства короновался отдельно в Москве и Польше, но так, чтобы польский посол возлагал на царя в Москве корону московскую, а московский в Польше польскую. Наконец, чтобы царь, Для соблюдения равенства между его державами жил попеременно по году в Москве, Польше и Литве. Московские послы отклонили эти предложения. Поляки просили дозволить строить в московском государстве к о с т ё л ы подданным обоих государств вступать между с о б о ю в брак и приобретать вотчины полякам в московском государстве, а русским в Польше. Московские послы наотрез отказали, понявшие, вероятно, что поляки этими путями хотели всосаться в Московскую Русь и мало-помалу приобрести там нравственное господство, как это сделалось в Западной и Южной Руси. Составили договор, по которому царь уступал Польше навсегда земли, находившиеся у поляков по Диулинскому договору. Черниговскую землю с городами Черниговом и Новгород-Северским уступали, собственно, Польше, а Смоленскую с городами Смоленском, Рославлем, Белую, Трубчевском, Невелем, Себежем, Стародубом и другими Литве. Обе стороны постановили не помогать врагам, которые либо из двух держав, решили дозволить свободную торговлю в обоих государствах, выпустить обоюдно всех пленных и вперед выдавать беглых преступников. Польский король признавал м и х а и л Федоровича царем и братом. Для предосторожности на будущие времена поляки домогались, чтобы Михаил Федорович не писался царем всея Руси, а только с в о е й Руси, на том основании, что часть Руси находится под польским владением. Московские послы уперлись и заставили поляков отказаться от этого требования. Поляки легкомысленно сами требовали, чтобы московский царь ежегодно давал запорожским казакам жалования, не предвидя того, что такие дружелюбные отношения московского государства к запорожским казакам приведут через 20 лет к роковым последствиям для Польши. Как черты различия в понятиях двух народов можно привести некоторые частности этих переговоров. Поляки хотели, чтобы мир утвержден был присягою всех чинов московского государства. — Это дело нестаточное, — отвечали послы. — Мы — холопы государя нашего и во всей его царской воле. По з а к л ю ч е н и и договора поляки сказали... Мы такое великое и славное дело совершили, чего прежние государи никак сделать не могли. Для вечного воспоминания на том месте, где стояли наши шатры, нужно насыпать два кургана и поставить два каменных столба, и на них написать имена государей наших, год и месяц, и имена послов, совершивших такое великое дело. Шереметьев отвечал. У нас таких обычаев не повелось, да и делать этого незачем. Все сделалось волею Божию с повеления наших великих государей и записано на память в посольских книгах. Царь похвалил за это Шереметьева и прибавил с своей стороны, что доброе дело совершилось по воле Божией, а не для столпов и бугров бездушных. Государи самолично подкрепили этот мир. Польские послы прибыли в Москву в начале февраля 1635 года. Им был сделан торжественный прием, сообразно обычаям того времени. Сначала послы в грановитой палате представлялись царю, который сидел на троне в царском наряде и венце. По бокам трона стояли рынды, в длинных белых одеждах, белых сапогах и рысьих шапках, с топорами на плечах и золотыми цепями на груди. Послов допустили к целованию царской руки, и затем окольничий явил их подарки. По русскому обычаю, царь, давший поцеловать руку иноверцам, тотчас же умывал руки из стоявшего тут рукомойника с полотенцем. Обычай этот сильно не нравился иноземцам и оскорблял их. В другой день послов позвали в ответную палату на докончание. Обряд этот происходил таким образом. Сначала послы говорили с боярами в ответной палате и читали договор. Затем их позвали к царю в золотую палату. Царь был в полном царском облачении. По его приказанию царский духовник принес из Благовещенского собора животворящий крест. на золотой м и с с е под пеленою. Царь велел спросить послов о здравии и приказал сесть. Немного погодя, царский печатник приказал послам и боярам подойти поближе. Царь встал, с него сняли венец, взяли у него скипетр, утвержденную грамоту положили под крест. Царь приложился к кресту, велел печатнику отдать грамоту послам. и отпустить их. В конце марта послов пригласили к царскому столу в грановитой палате. Царь сидел за особым серебряным столом, в нагольной шубе, с кружевом и в шапке. Бояре и окольничьи сидели в нагольных шубах и черных шапках, дворяне в чистых охабнях. Для послов был особый стол. У столов царского, боярского и посольского были особые поставцы с посудою, которыми заведовали во время перов придворные по назначению. Дворецкий, крайчий, чашники и стольники, разносившие кушанье и напитки, были в золотом платье и высоких горлатных шапках. Царь, по обычаю, посылал послам со своего стола подачи. Подали красный мед. Государь встал и сказал послам, — Пью за здоровье брата моего, государя вашего, Владислава короля. Затем царь посылал послам в золотых братинах пиво, и послы, приняв чашу, вставали со своих мест, пили и опять садились за стол. Дня через два польских послов после царского стола отпустили домой. В том же году, 23 апреля, в присутствии московского посла князя Алексея Львова Ярославского, король с шестью сенаторами присягнул в костеле на хранение договора, а затем дал послам веселый пир, за которым пил за здоровье брата своего, царя московского. Великолепная иллюминация заключила это празднество. В 1634 году приезжало в Москву Голштинское посольство, описанное известным Алиарием, оставившим подробное и драгоценное путешествие по тогдашней России. Царь дозволил голштинским купцам торговать с Персиейю на 10 лет с платежом в казну 60 тысяч ефимков, считая в фунте по 14 ефимков. Компания галштинских купцов имела право возить беспошлинно свои товары в Персию, но не развязывая их в России, а из Персии привозить сырой шелк, драгоценные краски и другие товары, исключая тех, которые предоставлены были русским торговцам, а именно разные ткани, крашеный шелк, хлопчатую бумагу, ковры, доспехи, клинки, шатры, нашивки, пояса, ладан — и всякие москотильные товары. Главным предметом торговли галштинцев были краски. Вообще, по окончании Польской войны возрастало сближение московского государства с иностранцами. Правительство приглашало знающих иностранцев для разных полезных учреждений. Так, в 1634 году переводчик Захария Николаев отправлен был в Германию для найма мастеров медно-плавильного дела. Иноземец ф и м б р а н д получил на 10 лет привилегию поставить в поместных и вотчинных землях, где придется, но вдали от распашных полей, мельницы и сушилы для выделки лосиных кож, причем запрещалось всем другим торговать этими предметами. Другой иноземец Швед к о э т получил право устроить стеклянный завод близ Москвы. В 1644 году гамбуржцу Марселису с детьми, получившему еще в 1638 году право на оптовую торговлю на севере государства и в Москве, и голландцу Филимону Акему позволено устроить п о р е к а м Шексне, Костроме, и в а г и и в других местах железные заводы с правом беспошлинной продажи изделий на 20 лет внутри и вне государства. По свидетельству Алиария, в то время в Москве жило много иноземцев, и в том числе тысяча протестантских семейств. Они сначала невозбранно селились в Москве, Повсюду ставили на своих дворах молитвенные домы, кирки, закупали у русских дворовые места по хорошей цене. Но против этого вооружились священники в тех видах, что сближение русских с немцами вредно действует на религиозность русских. По таким соображениям было запрещено немцам покупать и брать в заклад дворы и велено сломать кирки. которые немцы завели близ русских церквей. Вместо этого в Москве отведено им было особое место под кирку. Около царя были иноземцы, доктора, аптекари, окулист, алхимист, лекари, переводчики, часовых и органных дел мастера. Все под ведомством аптекарского приказа. Царь, по-видимому, особенно любил часы. так как во время торжественных обедов возле него всегда стояло двое часов. Органный мастер м е л ь х а р д доставил ему двухчасовых дел мастеров, которые обязались выучить русских своему мастерству. м е л ь х а р д сделал такой искусный орган, что, как он заиграет, то запоют сделанные на нем птицы — соловей и кукушка. Царю очень понравилась такая выдумка, и он подарил м а с т е р у 2,676 тысячных рубля. Им давалось жалование деньгами или мехами. Кроме того, они получали известное количество пива, вина, мёда, овса и сена. Лекарей посылали иногда для лечения ратных людей. Царь Михаил Фёдорович сознавал пользу н а у к и Как видно из его желания пригласить на службу Адама Алиария, о котором царю известно учинилось, что он гораздо научен и извычен астрономии и географус, и небесного круга, и землемерию, и иным многим надобным мастерствам и мудростям, а нам, великому государю, такой мастер и годен. Михаил Федорович вообще интересовался географией и велел сделать дополнение и объяснение к карте московского государства, составленной по приказанию Бориса Годунова, известной под названием «Большой чертеж русской земли». Сношение с восточными народами указало царю на необходимость людей, знакомых с восточными языками. И с эту о целью в 1644 году велено было послать п о д ь я ч е г о полуэкта Зверева в Астрахань для обучения арабскому, татарскому и персидскому языкам и грамоте на Бухарском дворе. Иноземные солдаты с этих пор составляли уже неизменную принадлежность русского войска. Они вели себя дурно и делали разные насильства жителям. Правительство хлопотало о приезде в Россию иноземных как служилых, так и торговых людей. Русские купцы с неохотою смотрели на такой наплыв торговавших иноземцев. Еще в 1632 году псковичи просили государя, чтобы немцам запретили торговать во б с к о й но их просьбу не уважили. Подобные челобитные подавались и от других городов. Роптали на иноземных купцов, которые ездили по всему государству в силу жалованных грамот, повсюду торговали и при этом вели тайно беспошлинную торговлю такие иноземные купцы, которые и не имели жалованных грамот. Русским торговцам делался подрыв. Позволяя иноземцам торговать по государству с большими льготами... Правительство старалось забирать по возможности разные предметы торговли исключительно в свои руки, в ущерб русским торговцам. В 1635 году правительство взяло себе монополию торговли льном и прислало из Москвы гостя скупать во б с к о в е лен по той цене, какая была указана в Москве. — Тогда, — говорит современный летописец, — Было много насилия и грабежа. Деньги дают дурные, цена невольная, купля нелюбовная. И во всем скорбь великая, вражда несказанная. Ни купить, ни продать, никто не смеет мимо гостя, присланного из Москвы. Подобное делалось в 1642 году по производству селитры, присвоенному себе казною. Посланный для этой цели андрей ступишин покупал для селитры золу и не додавал за нее денег да еще столкнувшись с таможенными откупщиками задерживал крестьян привозивших золу, придирался к ним под разными предлогами, сажал в тюрьму и был на провеже. разные городские занятия подвергались отдаче на откуп в пользу казны в том же пскове, например, где казенная торговля льном возбуждала такие жалобы, квасники, дегтери, извозчики и байники, банщики, были на откупу и притом с торгов, с наддачью. Иногда и монастыри брали казенные откупы. Как Спасо-Ефимьевский монастырь откупил в Коврове таможенную ярмарочную пошлину. На откуп от казны. Отдавались сборы на мостах и перевозах. Это были тяжелые для народа сборы. Откупщики брали лишнее против того, что им следовало брать по грамоте. Правительство приказывало таких откупщиков бить кнутом, но уследить их было трудно, особенно когда воеводы, наблюдавшие над ними, брали с них взятки и покрывали их з л о у п о т р е б л е н и е Подражая правительству, некоторые частные владельцы на своих землях заводили мосты и мостовщины и отдавали на откуп. Хотя правительство и запретило им такие сборы под страхом пени в пятьдесят рублей, но, видно, запрещение это действовало плохо. Такие самовольные, стеснительные для народа учреждения существовали и по смерти Михаила Федоровича. Правительство пыталось производить поиски руды, с целью обратить найденное в свою пользу. В Соликамске начали добывать медную руду. Работали русские мастера-плавильщики, а им приданы были сосланные делатели ф а л ь ш и в ы е монеты, денежные воры. Дело пошло неудачно. Заводы были плохо устроены, мастера были неумелые. А между тем этот новый промысел тотчас же пал тягостью на народ. как всякое казенное предприятие, потому что для народа, по этому поводу, являлись новые повинности, как, например, воска лесу и тому подобное. По-прежнему и в эти годы правительство старалось об удержании жителей на своих местах, гонялось за беглыми, водворяло на прежних местах жительство. В случае вторичного побега виновных стали теперь ссылать в сибирские города — Крестьяне, жившие на владельческих землях, все более теряли свои свободные права. Управление в о т ч и н н ы м и и помещичьими крестьянами не было определено ясным законом, а подчинялось только обычаям. У некоторых владельцев были в крестьянских обществах выборные старосты, у других одни приказчики, крестьяне – Обработывали владельческое поле, называемое Десятинную пашнею, ранее своего поля обрабатывали, и, кроме того, были обложены разными мелкими поборами. Из раздельных актов того времени видно, что крестьяне делились между наследниками, как всякое другое имущество, и не имели права продавать в чужую вотчину своих дворов, лавок и угодий. Владельцы вместо себя стали посылать на правеж своих крестьян и ничем не повинных крестьян били, вымучивая с них долги их господ. Беспрестанные побеги показывают, что крестьяне владельческие были недовольны своим положением, особенно у небогатых владельцев. Они во множестве уходили под покровительство монастырей и сильных господ. Дворяне и дети боярские жаловались, что их крестьяне и холопы, убегая от них в монастырские имения, приходят назад и подговаривают других крестьян и холопий к побегу, а иногда и сожигают владельческие усадьбы. Разбои усиливались. Для доставления казенных денег или товаров с места на место оказывалось необходимым посылать для сопровождения ратных людей. Несколько раз правительство делало особое распоряжение против разбойничьих шаек. В окрестностях Шуи, Суздаля, Костромы свирепствовал атаман Толстой с товарищами. Губным старостам приказано было набирать людей с ратным боем и идти против разбойников. Толстой был пойман. Но товарищи его еще долго бушевали, и в 1637 году преступников по разбойным делам Содержавшихся в тюрьмах было так много, что потребовалось особого денежного сбора на их содержание. С этого времени разбойников стали ссылать в Сибирь.